Параграф 5. Вложенные реальности. Вы, конечно, помните суть многомирной концепции Эверетта Менского Никнова, которая состоит не в том, что мир раздваивается на каждом квантовом событии, а в том, что все эти события происходят одновременно в едином квантовом мире. А для нас это непредставимо только потому, что таковы особенности нашего сознания. Наши миры существуют параллельно, они вложены друг в друга с небольшим зазором в один квант, словно расчески, сложенные зубьями. И, возможно, пробой состоит в том, что кусочек чужого мира нам удается иногда воспринять или в форме несуществующей местности, или, как в этой главке, в виде себя самого. Начнем, как всегда, с малого, часто незамечаемого, от коего легко отмахнуться. В 2006 году мой отец внезапно скончался. Через несколько месяцев после его смерти я решил переехать в другой штат, чтобы попытаться начать жизнь с начала. И вот однажды я сидел в трамвае, когда в него вошёл мужчина. Он был точной копией моего отца. У моего отца был очень выразительный взгляд. У него были очки с толстыми квадратными стёклами, большая лысина на макушке и длинные чёрные, переходящие кое-где в седину, волосы сзади, которые отец собирал в конский хвост. Дополняли картину несколько больших отчётливых характерных родинок на лице. Я уставился на отца, не веря своим глазам, а он даже не взглянул на меня. Я пытался разобраться в этом у себя в гудящей голове. Неужели у отца был двойник, точная копия? Какое-то время я наблюдал за ним. Отец нажал кнопку остановки, трамвай остановил, и он вышел. До сих пор понятия не имею, кого я видел в тот день. Desperate Buffalo 831. Случилось это со мной сегодня. Я отправился с женой на местный пляж с нашей собакой. Я живу в Великобритании, ехал на автостраде в ожидании поворота с автострады налево и застрял за медленным водителем. Водитель был в красной старой маленькой машине и полз со скоростью около 58 миль в час при ограничении скорости в 70. Мы с женой оба проклинали его, поскольку на съезде с автострада я не мог его обогнать, так что у нас обоих вырвался стон. Мы запомнили этого водителя, он был тучным, темноволосым и небритым. Затем при выезде на другой автомагистраль мы вышли на среднюю полосу и, наконец, обогнали тормоза. И дальше я поехал по правой полосе со скоростью 80. Напомню, дело происходит в Британии с её левосторонним движением, поэтому он мчится по правой. И представьте себе, примерно через 2 мили или две, я обгоняю ту же машину и того же человека. Он шёл со скоростью 60 по средней полосе. Красная старая машинка, тучный небритый брюнет. Точно такая же машина и тот же человек. Моя жена не могла в это поверить, и мы до сих пор задаёмся вопросом, как это возможно, что ему удалось опередить нас. Единственное объяснение, которое я могу придумать, это то, что есть два человека, которые выглядят одинаково, водят одну и ту же красную старую машину, ездят удручающе медленно и живут в одном и том же районе. Или это глюк? Есть какие-нибудь идеи? Daben the Wonderhorse Это мой первый пост, так что извините за стиль изложения, но мне от произошедшего до сих пор как-то не по себе. Прошлой ночью у меня была куча проблем с засыпанием. Я ворочался с боку на бок всю ночь, и последнее, что я помню это 3 часа 45 минут до звонка будильника в моём телефоне. А когда будильник прозвонил, я решил, что не пойду на работу сегодня. Отправил сообщение, и мой бригадир прислал мне ок и смайлик с поднятым большим пальцем. Это не было проблемой ни для одного из нас, поскольку профсоюз, в котором мы оба работаем, требует именно такой ситуации не работать не отдохнувшим. Так что я проспал до 7:45 утра, потом забрался в постель к своему младшему сыну, которому едва исполнился 1 год, чтобы поспать ещё минут 15 или около того. Мы оба проснулись около восьми утра. Я накормил его овсянкой и бутылкой молока, а сам съел немного ванильно-миндальных хлопьев. Я лежал и смотрел ТикТок, пока он смотрел Кокомелон. Пока я не решил отправиться в город, чтобы выполнить несколько мелких дел. Вот тут-то все и становится странным. Среди этих дел мне нужна была замена масла и воздушного фильтра, а потом тренировка. Я решил сначала забежать в автосервис, а потом в спортзал. Заехал в сервис и сказал работнику, что мне нужен воздушный фильтр для моей Toyota Camry 2010 года выпуска. Служащий попятился и начал смеяться. Он спросил: "Разве ты только что не ушёл отсюда?" Я сказал: "Нет, я только начинаю свой день". И он объяснил, что я был третьим парнем, владеющим Camry 2010 года выпуска который пришёл сегодня утром в поисках автопринадлежностей. И все те парни выглядели в точности как я сейчас. Первому понадобились дворники, второй спросил масляный фильтр, а мне нужен был воздушный фильтр. Он описал мне этих парней и их одежду, и они действительно выглядели как я. Вот что для меня странно. Я живу в городе с населением менее 10.000 человек. Сейчас утро среды. И моей машине 12 лет. Я здесь вырос. И живу через 3 дома от того места, где вырос. Я знаю, по крайней мере, 80% людей, которые здесь живут, и я знаю их семьи. Но я не знаю больше, чем о двух других Camry 2010 года в нашем городе, при этом не знаю ни одного владельца и даже просто человека, который был бы похож на меня, особенно сегодня, когда на мне Плохо сидящие короткие шорты и грязная изношенная рубашка, которую я ношу уже много лет. Тот факт, что служитель в сервисе был сбит с толку, сбил с толку и меня. Я помню, даже пошутил, сказав: "Увидимся через час". Но теперь он даже не рассмеялся и не отреагировал на мою шутку, поняв, что происходит нечто странное. Я заплатил и ушёл. Добавлю, что я не был в этом сервисе больше года. I ate too many cookies. Комментарий. У меня было нечто подобное в солярии, где я загорала каждые два дня. Я знаю, что загар — это плохо, но это было в 2009 году, когда загар и тонкие брови были в моде. Я пошла сканировать свою карточку, и слова девушки были такими. «О, привет! Ты собираешься загорать сегодня два раза?» Я спросила, что она имеет в виду, ведь это мое первое посещение сегодня. Она выглядела растерянно и сказала. «Вау!» Тогда у вас должно быть есть близнец, потому что вы выглядите совершенно идентично. Этой ночью мы сидели возле дома моего друга. Я стоял спиной к дому, а мой друг и его девушка сидели передо мной лицом к дому. Было, может быть, 10 часов вечера. Справа от меня был забор, который тянулся примерно на 10 м через двор. В конце забора была входная калитка. Чтобы добраться до меня, вам нужно было бы открыть её, пройти по дорожке рядом с забором. И в какой-то момент я увидел, как сестра моих друзей идёт по дорожке к нам. Она прошла около 8 м, а затем зашла за кустарник, который блокирует около 2 м забора. И когда она зашла туда, я думал, что она сейчас выйдет, чтобы сесть рядом с нами, но её не было. А через 5 минут подруга моих друзей начала звать сестру, выкрикивая её имя. И когда я спросил её, что случилось, она сказала, что видела, как сестра шла по тропинке, и когда она добралась до куста, покрывающего часть забора, она так и не появилась с другой стороны, она просто исчезла. И в тот момент, когда она сказала мне это, я осознал, что видел то же самое. И вот 30 минут спустя сестра моих друзей открывает калитку и опять идёт по дорожке. Только теперь она уже подходит и садится с нами. А мы все смотрим на неё как на призрак. Хотя призраком она была раньше. То, что мы видели 30 минутами ранее, было чем-то другим, полностью имитирующим внешний вид сестры моих друзей, и я видел её так же ясно, как днём, видел идущий по этой тропинке. И ведь подруга моих друзей видела то же самое, что полностью подтвердило случившееся. Когда мне было лет 10 или 11, моя большая семья и мои ближайшие родственники Отправились в поход в лес. Но на самом деле это был цивилизованный кемпинг для людей с внедорожниками и туристическими прицепами. И хотя он был окружён дикой природой, но не был отделён от цивилизации. И вот однажды ночью довольно большая группа из нас, может быть, около 20 человек, играла в прятки в лесу. Я помню, как бродил в одиночестве, чувствуя себя почему-то неловко, но не настолько, чтобы перестать играть. Людьми с фонариками была только небольшая команда, которая искала спрятавшихся. Поэтому единственным источником света для меня был свет из лагеря, что добавляло беспокойства. В какой-то момент я заметил свою маму и младшую сестру, прячущихся за кустами прямо на краю нашего лагеря, лицом к трейлерам. Честно признаюсь, я не смотрел дальше них в лагерь, я был сосредоточен только на них самих. Я хотел добраться до них, чтобы чувствовать себя менее неловко от одиночества в темноте. Я не хотел пугать маму, поэтому вместо того, чтобы протянуть руку и прикоснуться к ней, я прошептала: "Привет, мам". Господи, моя мать подпрыгнула так, что чуть не вылетела из своей одежды и завопила столь громко, что это напугало нас младшей сестрой до смерти. Ей самой потребовалось несколько секунд, чтобы прийти в себя, причём, казалось, она была совершенно шоломлена. Но потом, придя в себя, она поспешила нас успокоить: "Извини, ты просто напугал меня". Ну, напугал и напугал. Тем бы все и кончилось, и я бы забыл эту историю. Но потом я заболел. Да к тому же потерял контактные линзы, так что не мог ходить без посторонней помощи. У меня ужасное зрение. То есть, по сути, я провел всю поездку, спя в палатке, которую установили снаружи трейлеры для детей. Это было отвратительно. А через несколько месяцев после того, как мы вернулись из похода, моя семья рассказывала о забавных моментах из той поездки. Моя мама спросила нас, помним ли мы, как играли в прятки в кемпинге. Я напомнил, как она испугалась, когда я подошёл к ней сзади. Мама сказала нам, что причина, по которой она так среагировала, когда услышала мой голос позади, заключалась в том, что вот прямо перед тем, как я подошёл, она смотрела в сторону лагеря и увидела, как я прячусь под одним из туристических трейлеров. Машу рукой и улыбаюсь ей, а она машет и улыбается мне в ответ. После того, как я подошёл к ней сзади, она резко оглянулась на трейлер, но существо, похожее на меня, исчезло. После того, как моя мама рассказала нам об этом, мой старший брат заявил, что он также видел, как я прятался под трейлером той ночью. Но когда проходя мимо, он задал мне вопрос, я ему почему-то не ответил. Но вы уже поняли, что в ту ночь я не прятался под трейлером. В этот момент Мой отчим прервал рассказ брата и сам начал что-то говорить, но сразу осёкся. Мы заинтригованные убедили его продолжить, раз уж начал, и он рассказал, что однажды вечером, после той памятной ночи с игрой в прятки, он стоял возле туристического трейлера со своим шурином, они пили пиво и просто разговаривали. Отец увидел, как я вышла из трейлера и направился почему-то к лесу. Он и его шурина кликнули меня и попытались привлечь мое внимание, но я так и не ответил. Отец сказал, что хотел последовать за мной, но что-то его остановило. Остановило и заставило немедленно войти в трейлер, чтобы спросить мою маму, где я. И та ответила, что я сплю в палатке. Он тут же вышел, заглянул в палатку и видел, что я сплю. В то время я никому об этом не рассказал, потому что это было слишком странно. Да я и не мог тогда ходить, тем более ночью, поскольку на мне не было контактных линз. Frosty Fresh. Предварительная информация. Я являюсь менеджером канцелярской команды. У меня есть помощник, ведущая проекта, с которой я ежедневно общаюсь, и мы вместе тянем проект. Дата происшествия 6 июня 2012 года. Я пришёл на работу в 9:00 утра, и меня сразу же затянули на встречу, которая длилась 2 часа и была прервана перерывом на кофе. Я покинул переговорную и пошёл в свой офис, чтобы взять чашку. Чтобы добраться туда, куда я направлялся, мне нужно было пройти мимо стола с приглашениями. Моя помощница сидела за своим столом рядом и работала на компьютере. Я решил на ходу поздороваться и бросил какое-то замечание типа: "Привет, как дела нынче утром?" Но она была очень сосредоточена на работе и даже не ответила. Я понял, что в такой ситуации лучше не настаивать на ответе, чтобы не прерывать хоть процесса, заставив таким образом потом человека опять собираться с мыслями, тем паче, что её ответ мне был совершенно не важен. К тому же, я всё ещё был нужен на собрании, так что я просто отошёл, взял свой кофе и вернулся в переговорную. После этого мне нужно было, чтобы моя помощница приняла участие в обсуждении одного момента на собрании, но её не было на месте, поэтому я спросил команду, куда она отошла. Все как один сообщили, что не видели её с утра. Я рассмеялся, думая, что все они пытаются меня разыграть. Однако коллеги сказали, что она недавно звонила из дома. Я на какое-то время даже потерял самообладание, но не от злости, а потому что был сбит с толку ситуацией. Я отправил ей сообщение, но она не ответила. Я не знаю, как это объяснить, но я разговаривал с ней сегодня в офисе, а она утверждает, что её не было на работе. Да, действительно, разговор с ней был односторонним, но я же знаю, что это была она и сидела на своём рабочем месте. Это так обеспокоило меня, что я вернулся домой и провёл всю ночь, просматривая YouTube на предмет возможности видеть или воспринимать альтернативные измерения поскольку это единственное объяснение, которое я могу сделать. Я не сумасшедший. И с октября 2020 года я похудел на 100 фунтов, поэтому нахожусь в таком периоде своей жизни, что никогда не был здоровее. Хотя мне пришла в голову мысль, что случившееся может быть следствием опухоли головного мозга. Однако почему тогда мои сотрудники, ближайшие из которых находятся в 8 футах от меня, Не заметили, как я разговариваю с пустым стулом? А Ронре 7. Я был на зарядной станции Tesla, и там была очередь из автомобилей, ожидающих зарядки. И вдруг я понимаю, что человек, который вышел из машины передо мной, это я. Я и вправду здесь был вчера, и всё было то же самое. Я был настолько ошарашен и растерян, что всерьёз думал, должен ли я подойти к нему, ко мне, к себе и посмотреть, что произойдёт, надеясь при этом, что это всё же кто-то другой, а не я. Но такая же машина, та же толстовка, та же походка, та же ошибка при парковке задним ходом, как у меня вчера. Я ещё подумал, а вдруг я сейчас вернусь домой, а он я. Там вернувшийся себя второго дома не обнаружил, но некоторые лампы были включены. Хотя я хотя и уверен, что выключил их перед отъездом. Death Coke and Misery. В последней истории примечательные комментарии, вопросы и ответы автора сообщения. В моей жизни были моменты, когда я наблюдал за собой из угла комнаты. На той машине был тот же номерной знак, что и у вас, и почему вы всё-таки не подошли к себе? Да, на той машине тоже висел временный бумажный номерной знак, выдаваемый до того, как будет выдан постоянный металлический. Но я не помню свой временный, и только предполагаю, что на той машине были такие же цифры и буквы. Пожалуйста, в следующий раз подойдите к своему двойнику и сделайте много фотографий. Отчего не подошли? Я был слишком парализован шоком, чтобы думать о съемках, ведь я буквально видел его, э, мое, Лицо и из его машины играла одна из песен в моём плейлисте. И это не слишком популярная песня, так что это определённо был я, плюс тот факт, что у него моё лицо. У меня очень характерные черты лица и силуэт, так что шансы, что это кто-то другой, очень малы. Я вроде как жалею, что не подошёл к нему и не спросил, что происходит, но я до сих пор пребываю в шоке. Я, наверное, должен был сделать фотографии, но буквально застыл, поскольку видеть себя в жизни Это не то же самое, что видеть себя в зеркале или на фотографиях. Это так сюрреалистично, это так шокирует. Я почувствовал себя самым уродливым человеком на земле, потому что не привык видеть себя в движении, да ещё со стороны. Есть одна тайна, которая ставит меня в тупик уже 13 лет. Когда мне был 21 год, я жил в гостевом домике моей мамы. Домик стоял на её заднем дворе. Однажды вечером мы ввязались в ужасную ссору, одну из худших ссор, которые у нас когда-либо были. Когда мама вернулась на свою сторону двора, я закрыл двери в свой гостевой дом и запер их, выключил свет и лёг спать. Но примерно через час мама позвонила и спросила, что я делаю. Я сказал ей, что сплю. Она ответила: "Не ври". И ответил: "Да, точно, лежу уже давно в кровати". Тогда она заявила нечто странное. Тогда докажи это. Выйди сейчас через парадную дверь, пересеки двор, зайди ко мне на кухню, только всё время оставайся на телефоне, не клади трубку. Я так и сделал. Когда я вошёл в её дом и прошёл на кухню, она стояла у окна и смотрела через двор на боковую дверь моего гостевого дома. Мама велела мне подойти, выглянуть в окно и рассказать ей, что я вижу. Как будто она не верила своим глазам. Я выглянул в окно и увидел себя. Однако это не была моя нынешняя версия. Это был я времён моего выпускного года в средней школе. Я знал это, потому что мои волосы были уложены точно так же, как я делал это тогда, и на мне была моя любимая рубашка и подходящие полуботинки, которые тоже у меня были тогда. Я сидел на стуле, который стоял у двери моего дома сбоку. Я разговаривал с людьми, которых там не было. Мы больше никого не видели. Курил сигарету. Я тогда курил. Я сидел, скрестив ноги, смеялся и, по всей видимости, хорошо проводил время. Иногда я поглядывал на то самое кухонное окно, где сейчас стояли моя мама и я. Но было уже около часу ночи, а свет на кухне выключен, так что снаружи нас не было видно. Тем не менее, молодая версия меня продолжала смотреть в наше окно, как будто он или я знал, что мы там. Это продолжалось довольно долго и оставило нас с мамой в совершеннейшем тупике. Мне никогда не удавалось найти в Google ничего, чтобы хотя бы отдалённо похоже на то, о чём я сейчас рассказал. Единственное, что я нашёл в ходе своих изысканий это информацию о двойниках. Я знаю, что такое двойник. Может ли кто-нибудь сказать мне, что чёрт возьми это было? Заранее спасибо. I am blind. Комментарии, вопросы и ответы. И это случилось и со мной тоже, только я был тем, кого видели в двух местах одновременно. Я разговаривал с коллегой прямо за главной дверью офиса. Мы уже болтали около 10 минут, когда её муж вышел из главной двери офиса. Он был страшно удивлён, увидев меня снаружи, потому что по его словам, прямо перед тем, как он увидел нас снаружи, Он проходил мимо моего рабочего места и клянётся, что видел меня там. А у моей подруги был какой-то парень, который иногда заглядывал ночью в её окно рядом с входной дверью, отворачивался и исчезал. А на самом деле был в другом месте. И не только она, но и её отец видели его. Если вы вспомните то время, когда вы учились в средней школе, то скорее всего это было эмоциональное время. Возможно, был случай, когда вы находились в этом самом месте, испытывая сильные чувства, и в результате в этом месте была сделана запись. Я надеюсь, что эта идея может помочь объяснить случившееся. Я понимаю, о чём вы говорите, но вот в чём дело: тот дом, в котором это случилось, новый. Мы только что переехали туда примерно за 6 месяцев до происшествия. То есть я не был в нём раньше, когда учился в средней школе. Сам я в момент наблюдения был больше сбит с толку, чем напуган. Поскольку я видел самого себя, я не испугался. Спасибо, что поделились этим. Как долго вы с матерью стояли там и смотрели в окно? Ты вернулся в гостевой домик, чтобы поспать? Думали ли вы с матерью о том, чтобы приблизиться к своему второму я? Мы смотрели около 20 минут. Но я не знаю, как долго она наблюдала сама, думая, что шпионят за мной после нашей ссоры. Я вот не помню, чтобы я вернулся в свой домик той ночью. Вероятно, спал в доме моей мамы. Получается, вам пришлось пройти мимо этого видения, чтобы покинуть свой дом. Вы видели его тогда? И стул, на котором он сидел, был вашим нынешним, не прошлым стулом. Да, мне пришлось пройти мимо видения, чтобы покинуть свой дом, но я не знал, в каком направлении смотрела моя мама. И зачем она вообще меня позвала, когда заставила выйти и пересечь двор, продолжая разговаривать не по телефону. Так что я был занят разговором и не заметил этого видения, когда шел через двор. А если бы увидел, думаю, это было бы слишком шокирующе для меня, и я бы мог упасть в яму для костра посреди двора и, наверное, сломал бы ногу. Теперь о стуле. Стул, на котором сидела моя прошлая версия, был настоящим нынешним стулом, на котором я обычно сижу за дверью в своём боковом дворе. Могу я спросить, что произошло до того, как вы с мамой перестали смотреть эту другую версию вас? Изображение исчезло? Кто-нибудь из вас задумывался о том, чтобы попытаться взаимодействовать с сущностью? Мне любопытна серия событий между первым появлением этой прошлой версии себя и окончательным уходом её со сцены, поскольку я не могу себе представить Что испытывая нечто подобное вашему происшествию, я бы затем просто спокойно пошёл спать, не волнуясь, что сошёл с ума. Мы смотрели на это так долго, что постепенно отвлеклись разговором друг с другом и в конце концов просто отошли от окна. Мы были, мягко говоря, сбиты с толку и пытались прийти к выводам относительно того, что это могло быть. Мама подумала, что это кто-то включил проекторы и сделал голограмму. Я более открыт для сверхъестественного аспекта, но мать убеждена, что это было какое-то реальное человеческое воздействие или что кто-то просто и поиздевался над нами, потому что слышал нашу ссору. Как выяснилось, двойники являются столь частым природным явлением, что даже один из моих читателей по имени Алексей столкнулся в своей жизни с его появлением и написал мне об этом. В народе этот феномен получил даже собственное название — Вардегеры. Варгагер слово из скандинавского эпоса, означающее двойника человека. Итак, рассказ моего читателя, за которым следуют другие свидетельства. День добрый. Если бы не ваши рассказы в вашем блоге о двойниках, сегодняшняя история со мной и моей женой прошла бы мимо моего внимания. Похоже, у меня тоже случился двойник. Итак, я строю у себя на участке бассейн. Точнее, сегодня внутри бассейна выкладывал ступени. Закончился раствор, и я пошел за дом заводить новый замес. С другой стороны дома видел жену, а она меня не видела, кусты подрезала или что-то похожее делала. Для нового замеса надо просеять песок, три ведра, набрать цемент, одно ведро. В мешке с цементом оказался слежавшийся в камень цемент, Я эти куски выбирал, выходил на улицу и выкидывал их в яму. То есть после того, как я ушёл из бассейна делать замес, прошло минут 15 как минимум. Тут идёт жена от бассейна, а не от кустов и говорит: "Ерунда какая-то. Я только что разговаривала с тобой целых 10 минут, пока ты был внутри бассейна, то показываясь на поверхности, то опять опускаясь в него". Точнее говорила она, а я в бассейне ей не отвечал. Говорит, что Точно меня видела, хотя не должна была, я был в другом месте. Алексей К. Я шел на работу и увидел, как мой коллега разговаривает у входа. Захожу в офис, а он сидит за своим столом. Я только что видел его снаружи, и я был в офисе через минуту после того, как увидел его снаружи. Он не мог вернуться в офис раньше меня». И там снаружи был определённо он, поскольку на нём была точно такая же одежда, и никто другой в этом здании на него не похож. Я понятия не имею, что произошло. No judicious for. Мой отец каждое утро вставал около 3 часов ночи на работу. Начиная с очень раннего возраста, я просыпалась сама и спускалась вниз, чтобы повидаться с ним до того, как он уйдёт. Однажды утром, когда мне было около четырех лет, я добралась до нижней ступеньки лестницы и увидела, что входная дверь приоткрыта. Я открыла ее и увидела, как мой отец в любимой рубашке идет по подъездной дорожке к грузовику в своей типичной рабочей одежде — клетчатой рубашкой и джинсы. Я широко распахнула дверь и крикнула ему, чтобы он вернулся и обнял меня перед уходом. Он медленно повернулся, просто посмотрел на меня и пошел обратно к дому. Я выделил это слово специально, потому что он так странно посмотрел на меня, что это испугало меня, и я начала плакать и спрашивать, что случилось. Как только он почти добрался до меня, пара рук обхватила меня сзади в медвежьих объятиях. Я повернула голову и увидела, что мой схвативший меня в объятия и по понятным причинам перепуганный отец в ужасе смотрит на своего двойника, одетого в тот же наряд, что и он сам. Двойник бросил взгляд на моего отца и побежал прочь по подъездной дорожке, а мой отец втащил меня в дом и запер дверь. Это было самое ужасное утро на свете. Никогда я не понимал и не понимаю, что произошло. Я бы сама не доверяла своей детской, четырехлетней ребенок, память об этом событии, если бы его так же не засвидетельствовал мой отец. Сейчас он не любит вспоминать об этом, но моя мама рассказывала мне, что в тот день он позвонил с работы, И она провела весь день, убеждая его, что он не псих. Desk Jockey 26. Несколько лет назад я ехала домой с Флориды в Пенсильванию с тремя моими друзьями. Было поздно, вероятно, где-то между 1 и 3 часами ночи, и мы были где-то в Северной Каролине. Нам понадобился бензин, поэтому мы решили свернуть на следующий съезд шоссе, где находилась заправочная станция. В ту секунду, когда я свернула на выезд, стало совсем темно. Ни вдоль съезда, ни на дорогах впереди не было уличных фонарей. Единственным источником света в этом районе были мои фары и фары позади нас. Абсолютной темноты было достаточно, чтобы напугать меня, потому что зрение у меня с детства не самое лучшее, но в темноте оно совсем паршивое. Но нам реально было надо заправиться, поэтому мы продолжили ехать по этой тёмной дороге. Мы проехали мимо знака, сообщающего, что мы находимся в городе, но там не было никаких предприятий или домов, кроме церкви. А когда мы наконец добрались до заправочной станции, то увидели перед зданием множество больших статуй сельскохозяйственных животных, высоких и едва освещённых, что выглядело странно. Однако самая странная вещь произошла внутри заправочной станции. Со мной в этой поездке были ещё одна девушка и два парня. Мы все были друзьями в течение многих лет, и наше поведение заключалось в постоянном подшучивании друг над другом. Но на этом этапе нашего путешествия мы все устали и хотели поскорее вернуться домой. Заправочная станция была огромной внутри, заполненной полками, которые были битком набиты разнообразной нездоровой пищей и ненужными вещами. Оглядываясь назад, я понимаю, что это выглядело странно, учитывая, насколько пустым был город. Но в то время нам было не до аналитики. Я и моя спутница пошли в туалет, пока двое парней платили за бензин. В туалет было трудно попасть, так как прямо за дверью громоздились коробки, а на вывеске был просто листок бумаги с надписью "женщины" нацарапанный зелёным маркером. Выходя из туалета, мы увидели, как один из наших друзей входит в мужской туалет, также отмеченный листком бумаги с надписью маркером "мужчины". Заходя, он бросил На нас очень странный взгляд, но мы пожали плечами и просто направились к другому нашему другу, который, как мы видели, стоял у полки немного поодаль. Он стоял лицом к нам, и когда мы приблизились, у меня появилось очень неприятное ощущение в животе. Когда мы подошли ближе, наш друг поднял голову и одарил нас самым злобным взглядом, который я только видела в жизни. В этот момент в моей голове раздался тревожный звоночек о том, что Что-то здесь не так. И мы с моей подругой торопливо направились на выход. И в ту секунду, когда мы вышли на улицу и посмотрели в сторону бензоколонных, мы увидели двух своих друзей, которых только что видели в магазине заправки. Тот, который входил в туалет, небрежно прислонился к машине, а тот, кто бросил на нас зловещий взгляд, заканчивал заправку. Моя подруга и я были ошарашены и спросили: как они оказались тут, когда оба были позади нас всего несколько секунд назад. А они посмотрели на нас так, как будто у нас было несколько голов. Оказалось, что заплатив за бензин, они сразу же вернулись к машине, так как от заправочной станции сходила слишком гнетущая атмосфера, и они не решились ждать нас внутри. Достаточно напуганные, мы забрались обратно в машину и свалили оттуда к чертовой матери. «Nurons and coffee» Каждую субботу я беру своего сына на уроки плавания. И всегда туда приезжает целая куча народу, поэтому найти парковку практически невозможно. В прошлую субботу мои родители предложили высадить нас у бассейна и потом забрать, так как им всё равно нужно было сделать несколько дел в этом районе. Я с радостью приняла их предложение. Они высадили нас прямо у входа, я выскочила через заднюю дверь с сумкой моего сына, обошла вокруг, чтобы вытащить сына из автокресла, и мы отправились плавать. А в эту субботу я везла сына уже одна и случайно нашла место для парковки прямо рядом с главным входом. Припарковалась и вышла, чтобы забрать сына с заднего пассажирского сиденья. Направляясь к задней двери машины, я вдруг увидела машину своих родителей в зоне высадки перед самым входом. Я пришла в полное замешательство. Я видела, как задняя дверь открывается, и оттуда выхожу я. Только я на прошлой неделе, в той же одежде и куртке, что были на мне тогда. Я вышла из машины с сумкой сына и направилась к другой стороне автомобиля. В этот момент мимо проехал большой фургон, закрыв на пару секунд от меня это зрелище. А когда фургон проехал, машины моих родителей уже не было. Как и меня, Все это длилось не более пяти секунд, однако я была так взволнована и в настолько смешанных чувствах, что вернулась в свою машину, и мы с сыном просидели в ней на заднем сиденье 20 минут, пока я не успокоилась. Мы даже пропустили урок плавания и просто сидели в машине, ели закуски и слушали музыку. Я не пью, не употребляю наркотики и не принимаю никаких лекарств. В то утро я не была слишком уставшей, расстроенной или рассеянной, но я уверена в том, что видела. И потому в полном шоке. Это был не мой двойник, это была я из прошлой недели. Мой муж после того, как я рассказала ему об этом, общался со мной так, как будто я на грани нервного срыва, и до сих пор ещё продолжает по-разному спрашивать меня, всё ли со мной в порядке. Due time 81 51. Я всегда любил бывать на свежем воздухе. «Мне посчастливилось родиться на Великом Тихоокеанском Северо-Западе, в западных каскадах Вашингтона. Не путать со столицей США, что в округе Колумбия. Здесь речь идет о штате Вашингтон, который расположен в левом верхнем углу карты и о горном массиве, именуемой каскадами. Мы с отцом провели большую часть моих ранних лет жизни, исследуя горы, занимаясь рыбной ловлей и охотой. Есть местности которые я знаю как свои пять пальцев. Одно из таких мест называется Ручей Гоблина, вверх по дороге до Галема от шоссе номер 2. Когда я был ребёнком, мы ездили туда, чтобы порыбачить и пострелять, а также собрать определённый тип камней, которые, если разрезать пополам и отполировать, будут напоминать живописную картину с видом на горы из пещеры. Я не помню научного названия этих камней, мы просто называли их картинными камнями. Мой друг, и сосед отца, владел художественной галереей и магазином минералов, который раньше был церковью. Если вы когда-нибудь проезжали через Стартап по дороге из Султана в Голдбар по шоссе 2, вы, возможно, видели скульптуру робота возле магазина, который построил мой отец. Это то место, где мы продавали наши камни по 2 доллара за фунт. Это был неплохой доход для подростка. Прогулка от ручья, где мы собирали эти камни до грунтовой дороги, была не особенно долгой, но всё-таки достаточно длинной, чтобы вы могли заблудиться в пути, если не знаете, куда идти. За все те годы, что мы провели у этого ручья, я видел там только двух людей. Одним из них был егерь, который услышал выстрелы нашей тренировки по стрельбе и пришёл, дабы убедиться, что всё в порядке. А вот второй человек предмет моего рассказа и любопытства. Мне было около 14 лет. Я отчётливо помню, как тащил рюкзак, полный этих камней, от ручья к грузовику моего отца. И по пути столкнулся с мужчиной, которому на вид было около 30 лет. Мы оба, как мне тогда показалось, были удивлены, что можно встретиться с кем-то в этой довольно отдалённой части гор. Но по мере того, как я приближался к этому человеку, он направлялся к ручью, а я шёл к дороге. Он, казалось, все больше и больше пугался меня, как будто видел привидение. Но он ничего не сказал, когда я проходил мимо, просто уставился на меня, казалось, пытаясь подобрать подходящие слова, чтобы спросить меня о чем-то. Проходя около него, я, помню, подумал, насколько этот парень похож на какого-то моего родственника. Я продолжил путь к грузовику, сбросил свой груз ко мне в грузовик и направился обратно к реке, к моему отцу. Придя я, рассказал отцу о встрече и спросил, видел ли он тут этого человека. Отец ответил, что нет. Почему-то я очень хорошо запомнил эту встречу. А в прошлом году рассказ был опубликован в 2012 году. Я навещал семью в Снахомише и решил отправиться в ручей гоблины из чисто ностальгических соображений, ведь прошло около 15 лет с тех пор, как я был там в последний раз. Я припарковался на грунтовке, где раньше парковался мой отец, и пошёл через лес вниз к ручью. По пути я увидел нечто, что потрясло меня до глубины души. Когда я был примерно на полпути через лес, я увидел, что мне навстречу идёт от ручья мальчик лет 14. На нём был тяжёлый по виду рюкзак. По мере того, как мы сближались, смятение и шок всё больше овладевали мною, поскольку мальчик выглядел Точно так же, как я в его возрасте. Я хотел что-то сказать ему, когда он проходил мимо, но не смог подобрать нужных слов, чтобы выразить то, о чём я думал в данный момент. Он прошёл мимо меня и продолжил идти. Я прошёл ещё немного и наконец остановился, когда всё окончательно осознал. Я вспомнил ту встречу в подростковом возрасте и понял, что только что пережил вторую половину этого опыта. Мальчик был мной примерно 15 лет назад. Я сразу повернулся, чтобы догнать его. Я пробежал весь обратный путь до дороги, где стоял мой грузовик, чтобы мальчика найти, и ничего. Ему больше некуда было идти, кроме этой дороги, и я не задерживался так долго, чтобы не успеть его догнать. Он просто исчез. Любопытство взяло верх надо мной. Поэтому я развернулся и поспешил к ручью, ожидая увидеть, как мой отец ловит рыбу на берегу, будучи на 15 лет моложе, но никого не нашёл. В итоге я вернулся домой и подумал, что этот опыт был слишком невероятным, чтобы рассказать об этом даже своим друзьям и семье. Jack Spred 90. В комментариях рассказчика спросили, почему был настолько шокирован этой встречей, что даже не смог заговорить с парнем, ведь он же знал об этой встрече с 14 лет. На что был получен вполне резонный ответ. Тогда в детстве я не думал, что мужчина, которого я видел, был моим будущим я. Так же не бывает. Просто было странно, что он очень похож на меня или моего родственника, вот и всё. Я действительно не понимал, что тогда произошло до той самой второй встречи, которая стала для меня настоящим шоком. Я совершенно не ожидал этого. Но обещаю, что в следующий раз непременно заговорю. Когда мне было 10, я гулял с соседскими ребятами, мы катались на велосипедах. Было около 5 вечера, и все дети вскоре должны были идти домой готовиться к ужину. То есть это всё случилось среди бела дня. Я остался один и в тот момент стоял через дорогу от своего дома лицом к нему. И вдруг увидел женщину, которая пересекала передний двор моего дома. Я на сто процентов был уверен, что это моя мама, хотя выглядела она очень необычно. На ней была хлопчатобумажная ночная рубашка длиной до икр. Моя мама постоянно носила эти ночные рубашки, и она шла по двору босиком. Ее волосы были распущены до плеч и выглядели мокрыми, как будто она только что вышла из душа и немного высушила волосы, но они все еще оставались влажными. Я еще подумал про себя, какого черта она делает? Между тем, мама... Прошла через лужайку к углу дома и обогнула куст, который загораживал мне обзор. Окно моей спальни было как раз за углом. Это было не совсем обычное окно, потому что оно находилось выше на стене, чем другие окна. Когда женщина скрылась из виду, она через несколько секунд появилась над кустом, и я увидел, что она заглядывает в моё окно. Поскольку окно было высокое, я подумал, что она должно быть Стоит на счетчике воды или на какой-то приступочке, раз поднялась так высоко. Все еще, будучи уверенным, что эта моя мама делает столь странные вещи, я побежал через улицу к ней, а когда огибал кустарник, потерял ее из виду буквально на секунду, которая мне потребовалась, чтобы пройти мимо куста, и... Ничего. Ни мамы, ни счетчика воды, на который она могла бы встать, чтобы заглянуть в окно. Ничего. Эту часть двора окружал большой шестифутовый деревянный забор, который сложно просто так перемахнуть. Да мама и не баладит это так, чтобы легко перелезть через забор в свои ночнушки. Впрочем, никто не смог бы так быстро, буквально за секунду, бесшумно добежать до забора, перелезть через него и захватить с собой то, на чём стоял, чтобы иметь возможность заглянуть в моё окно. Излишне говорит, что я чертовски перепугался. Я вбежал в дом и обнаружил, что моя мама была полностью одета, ее волосы были сухими и уложенными, и она выглядела так же, как и днем. Я рассказал ей о случившемся, и она заявила, что это был ангел. А вот другие люди думали, что призрак. Но я не думал ни на то, ни на другое. Чик-чик 22 Это случилось много лет назад, когда мне было 16. Я жила в приемной семье, и у меня не было ключей, чтобы войти в дом, так что мне всегда приходилось ждать, пока кто-нибудь вернется и впустит меня. Мне тогда еще мало доверяли, и это частая ситуация в приемных семьях. Поднимаясь по ступенькам к входной двери, я увидела, как мой приемный отец отдернул занавеску на окне, чтобы посмотреть на меня, а затем опустил занавеску. Я думала, что он собирался открыть мне дверь, но он так и не открыл. Я стала звонить в дверь и каждый раз, когда я звонила, и видела, как он подходил к окну, смотрел в него, а потом уходил. Это безумие продолжалось 2 часа, пока я не увидела, что подъехала машина моей приёмной матери. Я спустилась по лестнице, чтобы поприветствовать её и пожаловаться, что её муж не впустил меня в дом, но к моему величайшему удивлению, её муж был на пассажирском сиденье. Я тем не менее рассказала им, что случилось, и они проверили весь дом, но там никого не было и все было на своих местах. Но я знаю со стопроцентной уверенностью, что это был мой приемный отец, которого я видела в окне. Окно там на уровне глаз, и я смотрела прямо на него. Это была одна из самых странных вещей, которые произошли со мной в жизни, и она пугает меня по сей день. Consistent Growth 825. Это было в 1997 году. Я вышел из своего дома и направился в магазин. Когда я свернул за угол, двое друзей, которые шли мне навстречу, увидев меня вдруг начали сходить с ума, кричать и смотреть на меня так, как будто увидели привидение. Я успокоил их и спросил, что случилось. Оказалось, они только что разговаривали со мной покупающим какие-то мелочи в магазине, из которого они только что вышли и в который шёл я. Я помчался в магазин, и владелец магазина подтвердил, что 5 минут назад я ушёл, купив батончик Mars и колу. По иронии судьбы, я собирался купить именно это, но рассказанная история меня отвратила от покупки, так как я был так напуган, никогда этого не забывал. Tot 9. Это произошло ещё в 2017 году. Так что совсем недавно. В местной церкви у нас был обычный воскресный завтрак, который организуется раз в месяц. И после него подростки пошли в воскресную школу. Мы ходили в воскресную школу, а после неё возвращались в церковь на службу. После воскресной школы, выйдя за дверь, чтобы направиться в церковь, я увидел, как наш пастор разговаривает с моей подругой, которую я не видел уже около 2 лет. С её сестрой и мамой. Я даже услышал, как они говорили, что переехали по улице дальше от церкви. Ну а теперь планируют снова посещать нашу церковь, и пастор ответил, что очень рад этому. Я вошел в церковь, думая дождаться подруги, когда они там закончат разговор, и все вместе придут на службу. Но когда я вошел внутрь, с удивлением увидел, что пастор разговаривает с другими членами церкви, и, судя по всему, беседа длится уже долго. Помню, меня поразило, как он умудрился добраться в церковь раньше меня, но потом боковым зрением заметил, как кто-то вошёл в дверь. Я повернул голову и посмотрел на вошедшего. Это был пастор в двух местах. Казалось, никто не видел его, и в конце концов он просто исчез. Моя подруга, с которой пастор разговаривал на улице, так и не пришла в церковь в то утро. Я спросил других подростков, видели ли они её, и все, кто её знал, сказали, что не видели её уже 2 года. И двух пасторов тоже никто не видел. Я не знаю, что произошло в тот день, но я до сих пор это помню. Эмо Лесбет. Честно говоря, я не знаю, как это объяснить, но факт остаётся фактом. Я был дома один около 4 часов пополудни или около того, когда услышал, как открылась входная дверь. И мама позвала меня поздороваться, как она делает это всегда, когда приходит домой. Я также услышал, что мой отец сделал то же самое. Затем я слышу, как они разговаривают внизу между собой, и не обращаю на это никакого внимания, просто продолжая делать то, что делаю. Потом спускаюсь, чтобы встретить их, и обнаруживаю, что я в доме один. Снаружи нет машины, дверь заперта. А примерно через час они действительно возвращаются домой. Я чувствую себя сбитым с толку этой ситуацией. Ничего подобного не случалось со мной раньше, и с тех пор ничего похожего тоже не происходило. Доктор Ху Фан 2007. Многочисленные комментарии к последней записи показались мне весьма интересными. То же самое случилось и со мной, только у меня был настоящий разговор с моим отчимом, когда отчима на самом деле ещё не было дома. Очень странно. Я и сам испытал версию этого. Однажды моя геофренд вышла из моей ванной и сказала: "Увидимся вечером". Затем она спустилась по лестнице и ушла. А буквально через 5 секунд спустя после этого она вышла из ванной и сделала всё то же самое. Я был в полнейшем шоке. Это случилось со мной, когда я был подростком. Я видел и даже разговаривал со своей мамой, когда во время обеденного перерыва она пришла домой. Потом она снова ушла на работу, а через 3 минуты вернулась домой. Я спросил: "Забыла что-то?" Мама не поняла, оказалось, что она впервые зашла домой. На ней был тот же самый наряд, она сделала ту же самую процедуру приготовления сэндвичей и так далее. Это немало напугало меня. Моя сестра стала частью свидетелем произошедшего. Правда, она была наверху и первую маму не видела, но слышала её голос, когда мы с первой мамой разговаривали. И кроме того, сестра Обо раза видела, как мамина машина заезжала на подъездную дорожку к дому. 4 года назад мой отец увидел, как я вошла в дом и направилась на кухню. Я живу через дорогу от него и бываю у него по нескольку раз в день, но не в тот день. Тогда это была не я. Я пришла примерно через 5 минут после того, как он увидел меня. Фальшивая я с ним не разговаривала. Я настоящая сказала: "Папа, если бы я пришла реально, я бы не стал игнорировать тебя. Он во всем скептик и клянется, что так и было, поэтому я ему полностью верю. У меня был именно такой опыт в детстве. Причем моя сестра, которая была в другой комнате, тоже стала свидетелем произошедшего. Мой папа проводил большую часть своего времени в пабе примерно в трех милях отсюда, в ближайшей деревне, так что мама оставляла его там на несколько часов, чтобы он выпил и расслабился, прежде чем пойти и забрать тело. Мне было тогда лет 10 или 11, а моя сестра была на 3 года старше. И мы должны были оказаться в постели до того, как мама пойдёт за расслабленным папой. Таков был распорядок дня. Звуки их возвращения были нам очень знакомы. Машина въезжала на подъездную дорожку хрустя гравием, хлопали дверцы машины, звенели ключи от двери, проворачивался замок, входная дверь открывалась и закрывалась, раздавались шаги на лестнице. Все знакомые звуки. Что отличало этот вечер от других, так это то, что шаги мамы и папы на лестнице затихли на полпути. Я сидел парализованный страхом. Прошло полчаса томительного ожидания, прежде чем машина снова выехала на подъездную дорожку. Структура звуков была точно такой же, как и раньше, но на этот раз они не исчезли, а мама подошла, чтобы проверить нас. Странный это был дом. Раньше у нас это случалось постоянно, пока моя дочь не съехала. Мы с мужем оба слышали, как она приходила домой. Гремела ключами, хлопала входной дверью, разговаривала, и всё это было лишь предвестником того, что она скоро вернётся. После этого дочь обычно возвращалась домой через 15-30 минут. Это случается реже, когда мы вдвоём с мужем, но иногда один из нас слышит другого ещё до того, как мы действительно возвращаемся домой. У меня нет объяснений, но теперь я знаю, что вы не одиноки в своих переживаниях. После прочтения последнего комментария у меня возникла следующая мысль. Как известно, кошки и собаки каким-то немыслимым способом чувствуют возвращение хозяина домой. Так не являются ли такого рода акустические фантомы для них знаком того, что настоящий хозяин скоро вернётся? Также интересно, что удваиваться могут не только живые люди. Всё это произошло в кафе самообслуживания. Я стоял в очереди у кассы и увидел, как мой давний знакомый вошел в дверь. Я помахал ему рукой, и он сразу же узнал меня. Нам не удавалось толком пообщаться, потому что нас разделяла очередь, но друг выглядел очень удивленным, увидев меня снова. А после того, как я сел за обеденный стол, до меня наконец дошло. Мой знакомый на самом деле умер три года назад, и я как-то забыл об этом». Я сразу почувствовал покалывание по всему телу и начал потеть, потому что не знал, как реагировать. Я оглянулся, чтобы ещё раз посмотреть, где он, и он не исчез, он был там, сидел за столом позади меня. Я больше не мог этого выносить, меня начало тошнить, и я резко ушёл. Я убедил себя, что это вероятно был его двойник или что-то в этом роде, но это не объясняет наш обмен репликами, которые мы имели через очередь, и он ведь назвал моё имя. Вальд FR. ОСОБО ХОЧУ ВЫДЕЛИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ДВА КОММЕНТАРИЯ К ЭТОЙ ЗАПИСИ. Интересно. Иногда и я вижу мертвых людей в общественных местах, обычно там, где много народу. Аэропорт, продуктовый магазин, офисное здание. Те, кого я видел и про кого знал, что они мертвы, ничем не отличались от всех остальных. Причем я вижу их в тех местах, куда они обычно могли бы пойти. Несколько примеров. Самым последним был местный телевизионный метеоролог, который жил по соседству со мной и, вероятно, делал покупки в том же продуктовом магазине, что и я. Мы с ним однажды разговаривали по телефону, но я никогда не видел его лично вне экрана местного ТВ, пока мы не пересеклись в продуктовом магазине, когда он толкал тележку с покупками, через пару недель после его смерти. А самого первого мёртвого я видел дважды. Это был мой босс, Он обычно в конце дня проходил мимо моего стола, неся свой портфель по пути к лестнице. Он заболел раком и довольно долго лежал в больнице. Умер так и не вернувшись на работу. А примерно через 3 дня после смерти он прошёл мимо моего стола по пути к лестнице. Я какое-то время колебался и решил последовать за ним, но отстал. Дверь на лестницу уже закрылась за ним, и мне пришлось её открыть. Его там не было, и я мысленно сказал: "Рой, Тебе больше не нужно сюда приходить. У Роя была такая работа, при которой приходилось много путешествовать. И я потом ещё раз увидел его в аэропорту несколько дней спустя. Он шёл со своим обычным портфелем в руках. История с аэропортом, конечно, могла быть ошибкой в идентификации, но в первый раз я точно видел, как он проходил мимо моего стола. Ещё я видел подругу, которая недавно скончалась, работая у себя во дворе. Ширли всегда была Необычно выглядещей женщиной: высокие серебристые волосы, обтягивающие джинсы, нехарактерные для леди её возраста, большая серебристая пряжка на ремне. Я проезжал мимо её дома и увидел её на улице, одетую как описано, курящую как паровоз и работающую в своём садике. Кстати, умерла она как раз от курения, поздно бросила. Через неделю после того, как бросила курить, узнала, что у неё рак лёгких и вскоре умерла. А через несколько дней после похорон я её увидел её в её саду с сигаретой. Та же серебристая пряжка, узкие джинсы, высокая причёска. Она толкала свою газонокосилку. Она мне всегда нравилась, но я не смог заставить себя развернуть машину и подойти к ней. Mermaid Labs